Потом пришел Мещеряков с ружьем в чехле и двумя коробками патронов в портфеле. Полковник улыбался, но за его улыбкой скрывалась озабоченность. Иларион не стал приставать к нему с расспросами, чтобы не ставить в неудобное положение. В конце концов, он давно вышел из сферы служебных интересов своего старинного приятеля. И интересы эти теперь были для него такой же тайной, как и для всех остальных сограждан. Вместо расспросов Илларион предложил полковнику дожать полбутылки хорошего коньяку, который давненько уже томился в баре, дожидаясь своего часа. Полковник согласился, и они допили коньяк. Через час Мещеряков ушел, пожелав Забродову хорошо провести время. Наутро Илларион сквозь узкую арку вывел ленд-дровер со двора на улицу и взял курс на северо-запад, в Локоламскому шоссе. Вишневый москвич остановился на окраине Истры, чтобы забрать пассажирку. Яркая шатенка, издалека выглядевшая лет на все тридцать, брезгливо морща безупречный носик, устроилась на переднем сиденье и небрежно забросила назад сумочку. На самом деле ей было 36 и она не выносила прокуренных помещений. В салоне же москвича Табачным дымом было пропитано все. От чехлов сидений до мягкой обивки потолка. «Какая душегубка!» Вместо приветствия сказала она, до упора опуская стекло. «Продует!» Лаконично предупредил ее водитель, крупный мужчина лет сорока 45 одетый в джинсы и черную майку. Сложен он был весьма неплохо, хотя и начал уже понемногу терять форму. «Так что же мне теперь, задыхаться?» Раздраженно поинтересовалась Шатенко, делая попытку опустить стекло еще ниже. «Как знаешь!» – пожал плечами водитель и тронул машину с места. Некоторое время они ехали молча, думая каждый о своем. Водитель взял лежавшую между сиденьями пластиковую бутылку фанты и наклонил горлышко в сторону своей спутницы. Та отрицательно покачала головой. Встречный ветер трепал ее волосы, заставляя щуриться. Водитель зажал бутылку коленями, одной рукой свинтил пластмассовый колпачок и сделал несколько больших глотков. «Во рту сохнет», – сообщил он. «Все время кажется, что эта дрянь меня облучает». «Не будь идиотом», – не поворачивая головы, сказала Шатенко. «Это же не уран и не плутоний. А во рту у тебя сохнет, потому что ты слишком много куришь». «Тоже мне, доктор» проворчал мужчина, возвращая бутылку на место. «Вот облысеешь через пару лет, тогда и будешь рассказывать о вреде курения». «Не будь идиотом!» повторила его спутница. «И потом, тебя ведь никто не заставляет вредить своему здоровью. Ты в любой момент можешь отказаться». но ну да!» невесело хохотнул водитель. «А на следующий день меня выловят из канализационного коллектора». «Ну, тогда хотя бы не ной!» – попросила Шатенко. В голосе ее сквозило раздражение, и водитель решил сменить тему. «Виза готова?» – спросил он. «Как обычно», – ответила его спутница. «И как обычно, их лучше никому не показывать». «Но так ведь мы же и не собираемся. Это же так, на всякий случай». «Послушай!» – она повернулась к нему и уставилась на него в упор взглядом дикой кошки. «Мы непременно должны по сто раз обсуждать очевидные вещи». «Да какая муха-то тебя укусила!» Тоже стал выходить из себя водитель. Этот тяжелый взгляд сжег ему щеку, нервируя и мешая внимательно следить за дорогой. «Что ты все время гавкаешь, как московская сторожевая?» Женщина некоторое время продолжала разглядывать его. Потом с заметным усилием отвела взгляд и стала смотреть вперёд. Утреннее солнце посылало свои лучи параллельно земле, изредка мелькая в зеркальце заднего вида с лепящим пятном. «Надоело!» – сказала женщина, когда ее спутник уже решил, что она так и будет молчать. «Надоело мотаться туда-сюда за гроши, когда этот туда вгребет миллионы, просто сидя в Москве и ничего не делая». Ха -ха -ха -ха -ха", оживился мужчина и даже покрутил головой от полноты чувств. «И после этого она будет говорить, что я ною». «Тебе этого не понять, Квадрат», – сказала она и взяла сигарету из лежавшей под ветровым стеклом пачки.